Глава девятая. Нежданные гости. Сладислава вышивала мужу рубаху. Сама вышивала. Отдай швеям, те вместо красивого узора своих языческих оберегов нашьют, а это грех. Сережа ворчит, мол, полон дом челядинок, а ты сама с иглой сидишь. Но Слада знала, мужу приятнее ту рубаху носить, которую она сама украсила. А руками с Владислава работать любила. Еще больше любила, когда муж рядом. Когда, к примеру, играют Сережа с Артемом в фигуры, а она вышивает или корешки целебные перетирает в ступке. И разговор идет между ними простой и неспешный, как бы ни о чем. Сейчас мужа рядом не было. С утра друга своего встречать поехал Устаха и детей с собой взял, Артема и Данку. Он бы и младшего прихватил, но тот теперь в детских, князя. Попроси Сережа, Асмун бы мальчика отпустил, но муж не попросит. Никаких поблажек сыну воеводы, так он говорит. Сережа вообще хотел Славку в Белозеро отправить, но Сладислава вопротивилась. В Киеве выучат не хуже, а тут она хоть видеть его будет. Иногда. Сережа тогда уступил. А сейчас, после Булгарии, может, и не послушал бы ее. Что-то переменилось в нем после возвращения. Как будто крысенок пробежал между ним и женой. С Владислава знала, что мужа в Булгарии пытались отравить. Кое-что ей поведали. Но не поведали, узнал ли муж ее тайну. Муж и сын о булгарских приключениях говорили неохотно. Больше отмалчивались, а расспрашивать их настойчиво Слада сочла неправильным. Тревожно ей было. Может, следовало сразу рассказать Сереже обо всем, Но тогда пришлось бы и Мамчилу все рассказать. А теперь поздно. И если же Сережа сам все узнал там, в Булгарии, можно притвориться, что Сладислава о том ведать не ведала, Только очень ей врать не хотелось. Никогда она мужу не врала. Но ведь это не только ее тайна. Печальные мысли Слады нарушил сычок. К вам гости, матушка. Кто? Не назвались, но по всему, видать, княжьи, брони богатые. Батюшку воеводу спрашивает. Велим где? Спросила Слада. С батюшкой воеводы, уехавшие. Не пущать? Слада задумалась. Но не пускать в дом гостей, пусть и нежданных, нехорошо. С другой стороны, принимать самой мужниных гостей, воинов, тоже нехорошо. Рериха позвать тоже неладно. «Скажи им, сычок, что воеводы дома нет», — сказала Сладислава. «Вернется к закату. Ежели готовы ждать, пусть ждут во дворе». «Ага», — сычок кивнул лохматой головой, шагнул к двери, — но остановился. «Хорошо ли во дворе, матушка? Гости важные!» Сладислава отложила шитье. «Пускай гостей во двор, я сама их на крыльце встречу». Гостей Сладислава узнала сразу и порадовалась, что не отослала их прочь, не взглянув. Двое, мужчина и мальчик, на обоих брони, На мальчике чужеземной работы, возможно, арабской. На взрослом тоже добрый панцирь, но попроще. Кованный здесь, в Киеве. Вблизи Сладислава Владислава даже могла бы определить, кто из трех киевских бронных мастеров его ковал. А вот лошадь лучше у старшего. Широкий в крупе боевой хузарский жеребец-пятилетка. Мерин-младшего косился на цепного мишку, сидевшего у забора. По собачьи вывалив длинный язык, Косился и всхрапывал. Конь старшего и ухом не вел. Вышкален. Для боя и для охоты. В оружии и лошадях жена воевода разбиралась не хуже мужа. Почти двадцать лет замужем за воином. Выучилась. Гости спешились. Старший, кряжистый муж со светло-рыжей бородой, снял шлем, поклонился. «Здраво будь, хозяйка. Мир дому твоему». «Мир и тебе, Добрыня!» — наклонила голову Сладислава. «Мужа моего нет, но, думаю, скоро вернется. Подождешь?» «Подожду», — степенно ответил Добрыня. «Знаком ли тебе племянник мой и пистун Владимир?» Сладислава покачала головой. Конечно, она знала этого мальчика, но решила не портить Добрыне игру. «Мой отец — великий князь Святослав!» громко объявил мальчишка и покосился на дядьку. Не рассердился ли? «А я Сладислава, жена воеводы Серегея». «Воеводы Серегей — великой славы муж», — с важностью по-взрослому ответил мальчик. «Но мой отец больше. Никого нет славнее его». «Твой отец — великий князь», — сказала Слада. «Но, может, выросший, ты превзойдешь его?» Мальчишка гордо задрал подбородок. — Пожалуйте в дом, — сказала Слада. — Не пристало таким, как вы, во дворе ждать. — Лужкарь, хмель, примите кони у сотника и княжича. — Воеводы сереге нам и во дворе ждать незазорно. зазорно, — степенно произнес Добрыня. Племянник удивленно взглянул на него. — Но коли приглашаешь в дом, мы рады. И по-прежнему, держа шлем в руке, шагнул к крыльцу. Владимир, глядя на него, тоже снял шлем, пригладил светлые вихры. Но перед тем, как войти, быстро обернулся и показал медведю язык. Первый в дом вбежала дочка. «Мамка, мамка, а мы...» Она осеклась, увидев гостей, тут же опомнилась, вытянулась стрункой. «Здравствуйте!» «Здравствуйте, здравствуйте!» Привычно наклоняясь, чтобы не задеть шлемом притулку, в дом вошел Духарев. Добрыня встал, пихнул племянника, и тот тоже вскочил. «Здрав будь, воевода. Прости, что не из ванными. Оставь». Сергей снял шлем, сунул дочки. «Оботри его, Данка, и повесь, где всегда». «Рад тебе, сотник. По делу пришел или так проведать?» «Можно сказать и по делу. Да ведь тебе, воевода, с дороги перекусить, горло промочить надо. Мы подождем». «Говори уж», — потребовал Духарев. «Ну ладно», — согласился Добрыня. «Хочу правду узнать. Знаю, воевода, ты врать не будешь». «Слухи ходят. Хочет великий князь моего племянника из Киева услать. Вроде бы отец княгини этого требует. Так ли это?» «И да, и нет», — сказал Духарев. Вранье, что Дьюла Мадьярский может у нашего князя что-то требовать. А правда то, что из Киева княжичу Владимиру придется уехать. Почему так? Это, не разговор долгий, а я и верно проголодался. Так что подавай, Сладушка, на стол, поснедаем и поговорим. — А где же Устах? — негромко спросила Слада. — Князю поехал бересту Роговолтову отдать. Может, там детинцы и значует, а утром к нам. Перед трапезой Духарев произнес краткую молитву. Скорее для слады, чем для Бога. Гости отделили малую толику своим богам, ели в молчании. Заинтересованный Владимир вертел круглой светловолосой головой, разглядывая убранство горницы. Посмотреть было на что. Свет масляных ламп отражался на множестве драгоценных вещей, добытых хозяином в бою, подаренных друзьями и союзниками, привезенных издалека родичами. Восточные ковры и западные гобелены соседствовали друг с другом и с охотничьими трофеями так же естественно, как длиннорогая голова Тура из Приднепровских степей со шкурой белого медведя, промысленного в полночном краю. А две стены из четырех были увешаны оружием, да так плотно, что из-под него почти не было видно коврового ворса. «Посему придется твоему племяннику уехать?» — поймал Владимир окончание фразы и сразу стопорщился. «Никуда я не поеду. Я княжич. Никто не вправе мне приказывать». «Цыть!» — прикрикнул на мальчика дядя. «Нишк не отрок, когда мужи говорят». Владимир закрыл рот и даже слегка втянул голову в плечи. Княжич-то он княжич, а рука у дядьки Добрыни тяжелая. Духарев с улыбкой наблюдал за мальчишкой. Ему смутно помнилось, что пацана ждет великое будущее. И имя у него хорошее — Влади, мир. «Уехать», — повторил он, — «но не сейчас, весной». Вопрос, кем он поедет, приживалый или владыкой. Роговольд Полоцкий будет против, Белозерский князь тоже. Но новгородцев можно купить. Я попытаюсь все устроить, хотя это обойдется недешево. — Не знаю, хватит ли моих гривен, — произнес Добрыня. Я ведь уже давно не хожу в походы, а земли своей у нас совсем мало. — Гривен хватит, — сказал Духрев. — Будет мало, я добавлю. «Пустое», — отмел он попытку Добрыня запротестовать, — «когда-нибудь сочтемся. К примеру, дашь моему брату право десятилетней беспошлиной торговли на земле княжьего городка. Не о гривнах разговор Добрыня, о будущем. Что еще тебя смущает?» «Сами новгородцы», — сказал Добрыня, — «скандальный народец. Нету у них верности». «Это как поставишь» возразил Духарев. «Привратника моего видел?» «Которого? С колыками или без?» Владимир хихикнул. «Без. Так вот он — новгородец. Я его у Тиуна одного забрал. У Тиуна этого шесть стражников было. Пятеро, как моих варягов увидели, сразу на утек пустились. А этот в драку полез». «И что?» — заинтересовался Добрыня. «Да ничего. Намяли ему бока». Правда, и он моему десятнику губу разбил? Варягу? Варягу. Так что думай? А надумаешь? Дай мне знать. Думать тут нечего, воевода, сказал Добрыня. Дело делать надо. Добро делай. А я вот через две седмицы в Полоцк отправлюсь. Могу твоего княжича взять, если захочет. Что, Владимир, поедешь со мной в Полоцк? «Я с батькой на полюдье поеду», — задрал княжич курносый и полянский нос. «Этой зимой батька твой на полюдье не поедет», — сказал Духарев. «Не до того ему». «Но не хочешь — дело твое». «Хочу», — быстро сказал княжеч. Оглянулся на дядьку. «Как он? Не против?» Добрыня кивнул, одобряя. «Вот и хорошо», — сказал Духарев. «Поучу тебя бою варяжскому обояручному». Хочешь? Хочу. Чтобы как батька. Это уж как стараться будешь, сказал Сергей. Я буду стараться, воскликнул парнишка. Я на мечах. Цей тетрак, добродушно перебил его Добрыня и встал. Благодарствую, хозяйка, за угощение. А тебя, Воевода, уж и не знаю, как благодарить. Живы будем, сочтемся, сказал Духарев. «Хочу, чтоб ты запомнил, Владимир. Этим людям, воеводе и его жене, ты жизнью обязан», — внушал Добрыня племяннику, когда, распрощавшись с хозяином, они ехали в детинец. «Кабы не они, не было б тебя на свете». «Да слыхал я, слыхал уж», — недовольно бурчал мальчик. «Сколько можно одно и то же толоть, дядька?» «Сколько нужно?» — рявкнул Добрыня. Замолкни и слушай. Внимательно слушай. Ежели хочешь князем быть, а не ходить в гридних у братьев. Тю, да я их обоих запросто, хоть на мечах, хоть...» Добрыня потянулся и треснул племянника по шлему. «Помолчи, — сказано. О том, что сегодня в доме воеводы слыхал, никому, даже батьке, сболтнешь, не быть тебе князем». «А сделаем, как воевода сказал. Может, и впрямь славой ты отца превзойдешь, как Сладислава тебе посулила». Некоторое время дядька и племянник ехали молча, потом Владимир сказал. «А она красивая, воеводина жена». «Зачем ты ему помогаешь, Сергей?» спросила Сладислава. «Он же рабичич. Никто его здесь в Киеве не привечает, даже княгиня Ольга». «Ярополк и Олег крещены, а этот — маленький язычник». «В жизни всякое бывает», — сказал Духарев. «Бывает, язычник становится христианином, а бывает, христиане хуже язычников. Хочу тебя спросить», — но спросить он ничего не успел. В горницу, широко улыбаясь, вошел устах.